Глава тридцать вторая Проворочавшись всю ночь без сна, я вскочила, как только услышала первые звуки на улице. Умылась из грубоватого кувшина, расчесала волосы и оделась в ту самую белую рубаху-тунику, которая была на мне, когда я очнулась на острове. Она сохранила свой удивительно первозданный вид и свежесть. Что мне делать дальше, я не знала поэтому просто присела на кровать и стала отчитывать удары своего сердца. Наконец в дверь поскреблись, и послышался тихий голос Аджару. Я одним прыжком оказалась у двери и открыла ему. Слабый свет до да потопной лампы едва освещал пространство. Лицо Аджару казалось вырубленным из черного дерева, только слабые желтоватые блики прорисовывали черты лица. Я тут же пообещала себе нарисовать такой его портрет, когда обзаведусь набором масляных красок и грубым фактурным холстом. Представляла себе только эти материалы для портрета. Поняла, что задумалась только тогда, когда Аджару бесцеремонно подергал меня за рукав и подвинул в комнату, чтобы войти самому. «Ты оглохла, что ли? Слышишь, что тебе говорю?» «Как-то он стал грубоват», — отметила я про себя и ответила с достоинством. Да, я задумалась. Так что ты говорил? Он раздраженно глянул на меня, затем в окно и снова обернулся ко мне. Мы едем? опередила я его вопросом. Мне надоело уже добираться, прятаться, бояться, хотелось уже определенности в назначенной мне судьбе. Я еду, сделав акцент на себе, произнес Аджару. Слегка оторопев, я спросила. Без меня? Я не поняла. Поеду один подтвердил он для убедительности, показывая мне один палец. «Долго думал, как доставить тебя к отцу, и решил так. Интересно, меня доставить без меня?» усмехнулась я, усаживаясь обратно на кровать. «Я долго думал, как обезопасить тебя от тех, кто похитил. Они ведь никуда не делись, если бы у меня была какая-то вещь, по которой твой отец допустит меня к личной встрече». Мы оба задумались. Приять волос?» — предположила я, понимая абсурдность предложения. А Джаров взглядом подтвердил, что я сморозила глупость. «Отдать тунику? Ну, допустим, а откуда видно, что она моя?» Все это время я машинально прокручивала на руке золотой браслетик с моим именем. С ним я очнулась на острове, еще не зная, кто я. Конечно же, в один момент меня зарило, Какая я идиотка! Когда прокрутила его, наверное, в сотый раз... «А, думаю, отцу точно знакома эта вещь!» И, сняв браслет с запястья, протянул ему. Он поднес браслет к лампе и внимательно осмотрел. Лицо его просветлело. «То, что нужно!» Воскликнул он и не стал медлить. «Я поехал. Не выходи никуда, ни в коем случае. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Закройся!» Бросил он мне привычно и стремительно вышел. Для меня потекли долгие бесконечные часы ожидания. Я прислушивалась, смотрела в окно, представляла себе одну сцену за другой, как Аджару пытается добиться аудиенции моего отца. Как-то я быстро привыкла к этой мысли. Я даже пыталась мысли нарисовать, сначала графику предметов вокруг, но их было не так много, поэтому я переключилась на пейзажи пустынных земель. На первый взгляд простые, однако передать их сдержанный цвет было гораздо сложнее, чем казалось. Кочевники, ну, конечно. Эти колоритные персонажи. а Потом я стала мысленно листать рисунки из своей папки. В дверь постучали. Нет, загрохотали. Я вся сжалась, не имея понятия, сколько прошло времени. Кто там за этой дверью? Может, те, кто похитили меня, схватили от жару и теперь уже не совершат такой оплошности, выбросив меня на райский безопасный остров? «Телли! Телли!» Взывал незнакомый голос из-за двери. Я и не подумала подойти, чтобы открыть, хотя понимала, что вышибить ее дело двух секунд. Она не откроет, пока я не скажу. Среди шума голосов и шагов я разобрала голос от жару. Видимо, его подпустили к двери, и он обратился ко мне. — Ты можешь открыть здесь твой отец с кучей своих головорезов. Вокруг него возмущенно зашумели, а я, медленно подойдя к двери, отперла засов и отошла. Дверь распахнулась, и, растолкав всех, в комнату ворвался седовласый мужчина, смутно знакомый мне по моим видениям на острове. Одет он был почти в такую же белую тунику в пол, подпоясанную золотым поясом. Мужчина протянул ко мне руки и страдальчески скривился. «Девочка моя, ты жива!» Он стремительно заключил меня в объятия. Его сердце колотилось о мое правое плечо, руки перебирали волосы, а его слезы очень скоро промочили мою макушку. Господи, как же изобразить такие же чувства, чтобы не обидеть его? Я художница, а не актриса. Впрочем, кажется, он не замечал моего скованного оцепенелого состояния. Когда у него улегся первый порыв, он обнял меня одной рукой и увлек к выходу, кинув охране на Аджару. «Наградить и отпустить!» Затем обратился ко мне. «Сейчас мы будем дома, маленькая моя, уже всё позади. Ты расскажешь мне всё, а я тебе. Главное, что теперь я смогу сделать всё, чтобы ты была в безопасности». Вырвавшись из его рук, я выкрикнула. «Никуда не пойду без Аджаро!» И, найдя его взглядом, прошептала дрожащим голосом, «Ты пойдешь со мной? Пожалуйста!» Отец, я даже еще не знала, как его зовут, мне никто не говорил, переводил непонимающий взгляд с меня на Аджару и обратно, затем нахмурился. «Хорошо, дочка, если это твой друг, пусть будет моим гостем столько, сколько ты пожелаешь, только пойдем скорее домой!» Я посмотрела на Аджару умоляюще. Неужели он захочет уйти? Аджару коротко кивнул мне, и наша процессия выдвинулась из страшненькой гостиницы. Мы с хранителем традиций смотрелись странно, здесь, в своих сияющих белых одеждах. Отец настоял на том, чтобы Аджару поехал с охраной в следующей повозке. Мы же с ним пришли в роскошный экипаж, белый с золотом. В него была запряжена шестерка белых лошадей в золоченой сбруи. Ничего себе, какая роскошь! Даже не представляю, что нас ждет во дворце, огонек мой дорогой, произнес отец ласково, любуясь мной, не отрывая глаз. Я же не знала, куда девать собственные глаза. Нужно было что-то говорить. Как получилось так, что меня похитили? Неловко произнесла я. Я успею рассказать тебе, успею, жарко сказал хранитель традиций, откидывая крышку золоченного ларца. Там оказалась ледница и напитки в тонком цветном стекле. Он налил себе бокал и осушил его залпом. «Что ты будешь? Радость моя, ты и хочешь пить. Ты в самом деле провела все это время на Алиаре, как сказал этот туземец?» Однако папенька хоть и душевный вроде бы человек, но сноб мелькнула у меня. «Да», — вскинула я голову. Эти туземцы спасли мне жизнь, и я провела на острове прекрасное, счастливое время. Отец немного изменился в лице и произнес примирительно. «Хорошо, хорошо. Обещаю тебе, что все твои спасители будут вознаграждены. Не смотри на меня так!» Он вскинул руки в знак примирения. «Ведь твое возвращение не только вернуло мне мою жизнь и мое сердце, но и спасло жизнь королю Туаргоса!» Здесь он немного понизил голос. Как интересно. — Ну так расскажи мне, — попросила я, размышляя, о чем думает сейчас Аджару. Мне не терпелось остаться с ним наедине. Надеюсь, нам разрешат. Отец закатил глаза и принялся рассказывать всю историю с самого начала. В двух словах король Туаргоса был человеком славным и легким, добрым правителем по отношению к своему народу. Среди всех властвующих особ осколков империи он считался самым демократичным, принимая реформы, способствующие процветанию народа Туаргоса и облегчению его жизни. Однако при всех своих достоинствах он был склонен к меланхолии и несколько картинным приступам самоуничижения. В один из таких моментов сестра короля Диспина уговорила его подписать отказ от престола, как говорится, с открытой датой. «И он сделал такую глупость?» — не выдержала я, принимая из рук отца какую-то розовую нежную шипучку. Ароматом она напоминала лимонад, лесные ягоды. «Диспина же в своих интересах это сделала». «Конечно!» — подтвердил отец и продолжил рассказ. «Как ты знаешь! Каждый документ, подписанный монаршей рукой, должен храниться бессрочно». Так наш король в минуту слабости практически подписал себе приговор на отказ от престола. Стоит этому документу обрести дату, как сразу власть автоматически переходит к деспине, А это ужасающие перспективы, ты сама понимаешь. «Так, а где этот документ?» — спросила я, отхлебывая лимонад. «Интересно, а Жару там чем-нибудь угощают? Нужно будет сразу проследить, чтобы он не нуждался ни в чем и не оказался в унизительном положении». Отец развел руками. «Ну а как ты думаешь, твой отец хранитель реликвий в моем секретном хранилище, куда имею доступ только я, и то при соблюдении строгого протокола? Ну ты же знаешь!» Как бы вернуть ему про потерю памяти? А то это помнишь и знаешь, возможно, лишало меня какой-то информации. «Значит, документ у тебя, и Диспина решила похитить меня, чтобы ты его отдал ей?» Я решила резюмировать по-простому. «Ох, дочка!» Отец коснулся висков. Я все это время изворачивался как мог, чтобы узнать, где ты и что с тобой. И я боялся, что как только я отдам предписание, тебя просто не оставят в живых. А так мне гарантировали, что ты где-то в безопасности. Теперь я могу уничтожить этот документ и выдохнуть. В общем, все было ясно. Мы подъехали к дворцу, и я завертела головой, чтобы не упустить от жару, как только увижу его.